Глава пятая Синие рощицы. Встретили нас шумом, гамом и торговлей на каждом оршении свободного пространства вдоль дороги. Торговали всем, что только можно было себе вообразить. От оружия и доспехов до редкой экзотической живности. Причем потенциальным покупателем считался каждый, кто имел несчастье проезжать по центральной дороге синих рощиц. Видимо, таких бедолаг было великое множество, иначе придорожный торг не имел бы такого успеха. Стоило нам только появиться на дороге, как торговцы сразу же обратили свои алчный взор в нашу сторону. Мы с Вилькой нервно переглянулись и одновременно развернулись, в надежде отыскать более спокойный и обходной путь. Торговцы, увидев, что добыча ускользает, ринулись на перегонки к нам, тыча нам под нос лотки и корзины с товаром. Ладно бы только предлагали. Нет. Они были свято уверены что если мы не купим что-нибудь у них, то этим навлечем на себя непоправимое несчастье. Я честно терпела до тех пор, пока какая-то ушлая баба солидных габаритов не протолкалась ко мне и не стала трясти передо мной чем-то маленьким, ярко-красного цвета, больше всего напоминавшим обрывки кружев. — Милка, купи! — прокричала баба. — Что? — Белишка! — Где? Я зазиралась в надежде увидеть упомянутое белье и, не обнаружив такового, вопросительно уставилась на бабу. А та, обрадованная вниманием клиентки, сунула непонятное кружево мне под нос. «Дык вот же оно! Эльфийское последнее осталось! Купи, не пожалеешь!» Я с сомнением взяла лоскуток алого кружева двумя пальцами. При более детальном осмотре выяснилось, что предлагаемая мне тряпочка действительно напоминает женское нижнее белье. Но хм, назвать бельем кружевной полупрозрачный кусочек ткани размером с полладони плюс три тонких шелковых шнурка. Я оглянулась на Алина. «Слушай, неужели эльфики такое носят?» Теперь заинтересовались все. Бельишко пошло по рукам. Всем вдруг стало интересно. Что же носят эльфийки под длинными платьями? Как оказалось, почти ничего. Ален в ответ на наши ехидные замечания и вопросы смутился и, пробормотав что-то маловразумительное, попытался уйти от ответа. Это у него плохо получалось. В итоге эльфу пришлось пойти на крайние меры. Он приспорил своего жеребца так, что тот встал на дыбы, моментально отогнав от себя любопытных пополам с торговцами, и дал дёру. Я довольно рассмеялась и изъявила желание купить сей предмет женского туалета. Но меня ждало жестокое разочарование. В суматохе кто-то прикарманил вожделенное белье. Оставив бабу искать виновного, мы последовали вслед за умотавшим на другой конец села Алином. Эльф обнаружился в ближайшей корчме, где он уже вовсю развлекался, Разносчицы так и крутились вокруг светловолосого эльфа, выполняя заказы почти мгновенно. Впрочем, стоило нам подсесть, как разносчицы разделились на два лагеря. Тех, кто крутились вокруг Алина, и тех, кто обслуживали Данте. Но всех их в конечном итоге объединяло одно. На нас с Вилькой и Хелл девицы смотрели так, что если бы взглядом можно было испепелить, то там, где мы сидели, давно уже остались бы только слабо дымящиеся сапоги в кучках пепла. Когда одна из разносчиц как бы случайно попыталась уронить на меня тарелку с тушеной бараниной, я с помощью левитации аккуратно сложила все высыпавшиеся было кусочки обратно на тарелку и ласково улыбнулась в раз побледневшей девице. Та судорожно сглотнула и умчалась на кухню. Спустя ровно пять минут к нам твердой размашистой походкой подошел корчмарь и, спросив разрешений подсесть, грузно опустился на стул рядом с Вилькой. Начал он, как водится в таких случаях, издалека. «Как вам наше село?» «Мило, только шумно очень, и торгашей обнаглевших немерено, а так все в полном порядке», — ответила я, невинно хлопая ресницами. Карчмар закашлялся и решил приступить к делу. «Госпожа ведунья, а не хотели бы вы немного подзаработать?» «Ну, смотря какая работа!» Я с беззаботным видом откинулась на спинку стула и в уставилась на Харчмаря. Тот огляделся по сторонам и, придвинувшись ко мне поближе, громко зашептал. «У нас тут упыль лютует! На той неделе двоих зажрал!» «Помогите, а! За ценой не постоим!» «Давно лютует!» Я была сама сосредоточенность. Вообще-то нежить в здешних местах давно не появлялась, сказывалось близость к столице, в пределах которой ее огнем и мечом уничтожали раз в двадцать лет городские ведуны. И если в синих рощицах она опять появилась, значит, пора проводить чистку еще раз, Странно, что упырь появился так быстро. Последнюю облаву на нежить устраивали всего-навсего лет восемь назад. По идее, здесь должно бы быть безопасно еще лет десять. Хотя, может, тут заезжему некроманту что-нибудь не понравилось. Вот он и отомстил селу таким незатейливым способом. Тогда придется быть на стороже. Селяне обзывают упырями всю хищную нежить, начинают от гулей, и заканчивая бурдалаками. В итоге нам приходится брать с собой для совершения обряда целый арсенал средств на два десятка видов. Причем всегда есть шанс, что искомая нежить окажется восьмилапой виверной или же оголодавшей шишигой. Корчмарь вымученно улыбнулся и начал рассказывать. Оказывается, упырь появился на старом кладбище с месяц назад. Откуда он там взялся, никто не знает, но охотиться он начал сразу же. Первой жертвой стал местный юродивый, чьи останки обнаружили недалеко от кладбищенской ограды. Народ перекрестился, да и закопал беднягу, по привычке надеясь, что все само рассосется. Не рассосалось. Жертв становилось больше и больше, причем аппетиты упыря постепенно росли за последние три недели погибло пять человек как на грех через синие рощицы за весь месяц не проезжал ни один ведун а простые лыцари боялись идти на упыря вооружившись одним осиновым колом и бутылочкой со святой водой так вы согласны корчмарь смотрел на меня умоляющими глазами хорошо сделаю ответила я глядя на мгновенно посветлевшее лицо корчмаря. Только покажите мне, где это кладбище. Вот спасибо! Корчмарь подскочил на стуле и принялся трясти мне руку. Век не забуду. Сколько попросите? Провизии на нас пятерых на неделю и бесплатный ночлег. А с упырем я разберусь уже сегодня ночью. Благодетельница вы наша! Обед и ужин за счет заведения. С этими словами корчмарь поднялся и деловито направился за стойку. была потянулась за тарелкой, но, увидев вытянувшиеся лица друзей, промахнулась и едва не сбила кружку с квасом. «Что такое?» Первой очнулась Вилька и тут же накинулась на меня с упреками. «Ева, тебе что, приключений на свою голову мало? На упыря собралась!» «И что?» Отозвалась я с этой ленцой в голосе и невозмутимо принялась за прерванный обед. «Не тебе ж на него идти. К тому же нормальная еда на неделю того стоит, так что не кипятитесь. Но ты же ни разу не ходила на нежить в одиночку. Когда-то же надо начинать». «Вилья, я так понял, что наше ведунья решила изничтожить нежить?» Причем до этого момента она ни разу не делала этого самостоятельно, — послышался спокойный голос Данте. Вилька, не найдя приличных слов для описания моей безбашенности, попросту кивнула головой. Я попыталась внести ясность в ситуацию. Между прочим, то, что я не ходила нежить в одиночку, еще не означает, что я этого никогда не делала. «А что, делала?» — изумилась Вилька, на миг позабыв о своем праведном гневе. — Ага, — подтвердила я. — Ты думаешь, что с наставником я шлялась просто так? А то, что я с ним коротала ночи в сером урочище, не считается? — И ты молчала? — Меня никто не спрашивал, — парировала я. — Все ясно. Данте неторопливо отставил в сторону кружку с пивом и пристально посмотрел на меня. «Раз уж ты подрядилась на усекновение нежити, то придется договор исполнять. Вот только одна ты туда не пойдешь». «Что? Я пойду с тобой». «Нет, не пойдешь», — взвелась я. «Я вообще-то уже самостоятельная ведунья и со вшивым упырем в состоянии справиться без чьей-либо помощи». «А кто сказал, что я собираюсь тебе помогать?» Он грациозно откинулся на спинку стула. Я просто посижу в кустах и понаблюдаю за процессом со стороны. Вмешиваться не будешь? не протянул он, мне за это не заплатили, но такое зрелище я ни за что не пропущу. Ладно, сдалась я, пойдем вместе. Засядешь где-нибудь так, чтобы тебя было не видно и не слышно. «Не любуйся себе на здоровье». «Тогда я тоже пойду», — подала голос Вилька. «Спрячусь в склепе и буду смотреть в щелочку». «Издеваешься?» — Возмутилась я. «Может, мне начинать продавать билеты? А как же афиша?» «Тогда и мне билетик». Ален многозначительно провел ладонью под полированной рукояти узкого изогнутого меча. «Потому что мне тоже интересно». Я закатила глаза и тихо застонала. В небе отдаленно пророкотал гром и блеснула одинокой молнии, предвещая грозу. Похоже, охота будет занимательной. Я тихо зверела, сидя на слегка покосившемся надгробии под проливным дождем. Упырь не появлялся, хотя по всем расчетам он должен был уже давно бесславно пасть под градом моих заклинаний. Данте, Вилька и Ален замаскировались в теплом и сухом склепе, откуда они время от времени выглядывали, и, тихо-хихикая, подавали мне ободряющие, с их точки зрения, знаки. На мой взгляд, они просто-напросто издевались над насквозь промокшей ведуньей, которая упорно выслеживала не появляющуюся нежить. Ливень продолжал заунывно барабанить по заговоренному от промокания теплому плащу, настраивая меня на зубодробильный лад. Если упырь сегодня покажется, то я ему не позавидую. Раздражений во мне накопилось столько, что нужен только повод для того, чтобы выплеснуть его на неудачника в недобрый час, попавшегося мне на глаза. Грохотнул гром. И тут же мимолетный росчерк молнии осветил нечто бледное с тихим ворчанием, кравшееся между могил и покосившихся крестов. Я тотчас перестала ерзать и вздыхать на жестком надгробе и внутренне подобралась, готовясь спепелить упыря заклинанием. Нежить на миг застыла, а потом метнулась к кладбищенской ограде. Я вскочила и метнула в упыря густок огня который моментально превратил нежить в воющий и весело потрескивающий огненный факел. Упырь немного пометался между могил и, наконец, судорожно задергался на мокрой, беспрестанно поливаемой дождем земле. Вот теперь можно спокойно приблизиться. Заклинание синего пламени, разработанное специально для нежити, упокаивает ее раз и навсегда. После его применения не требуется даже отрубать голову или пронзать сердце серебряным кинжалом, потому как синие пламя выжигают ту силу, которая поднимает нежить из могилы, так сказать, обрывает ее не жизнь, не затрагивая физическую оболочку. Понятно, чего ведуны так любят это заклинание, пробормотала я себе под нос, попинав носком сапога окончательно мертвую тушку упыря. «Хоть сейчас в музей!» «Не поняла!» «Почему-то упырь выглядел не как упырь. Я склонилась к трупу, отмечая четыре длинных с палец клыка, удлиненные конечности и бледную с просвечивающими прожилками кровеносных сосудов кожу». «Нет, это не упырь. Упырь – усложненный вариант зомби» а здесь вполне жизнеспособная нежить. Вурдалак, чтоб его! Теперь понятно, почему у упыря, о котором говорил корчмарь, постоянно росли аппетиты. Вурдалаки способны превращать своих жертв в себе подобных, следовательно, корма нужно больше. Мысленно прикинув, сколько было жертв, я пришла к выводу, что вурдалаков должно быть еще около шести. Шесть штук вурдалаков на одном кладбище? Мама родная, как же их еще не заметили? Если так дело пойдет дальше, то скоро вурдалаки обнаглеют настолько, что перестанут поджидать одиноких путников у дороги, а будут совершать вылазки в деревню. Тварей будет становиться все больше, и если ничего не предпринять, то скоро на кладбище им станет тесно. И они расползутся по всем окрестностям. Я вытянула из на спинных ножен короткий меч, и, перебросив его в левую руку, зажгла в правой ладони сгусток ярко-голубого огня. Похоже, план сегодня придется перевыполнить, иначе нежить не успокоится, пока не вырежет всю деревню. Ну, может, и не всю, но жертв в любом случае будет много. Вспышка молнии Нами миг озарило кладбище ярким белым светом, выхватив из мрака приземистые бледные фигуры, окружившие меня. Вурдалаки сидели на надгробиях так неподвижно, что если бы не яркая вспышка, то черта с два я бы их заметила. Нежить, видимо, сообразив, что дальше скрываться бесполезно, дружно ощерила клыкастые, как у собак, пасти. Я вздернула правую бровь, и тотчас в ближайшего вурдалака полетел с густок голубого огня, упокоив того раз и навсегда. Такого обращения нежить не стерпела, и шесть бледных существ одновременно метнулись ко мне. Я отразила мечом удар одного, скормила голубой пульсар другому, уклонилась от третьего, но четвертый задел-таки меня длинной когтистой лапой, отбросив на пару саженей прямиком в глубокую яму до краев, наполненную грязной водой. В голове шумело, на лицо лились потоки, низвергающиеся с небес воды, слепя и не давая толком открыть глаза. Когда меня что-то ухватило за плащ и легко, словно котенка, выдернуло из лужи, я взвизгнула и вслепую ударила огненным сгустком. Промазала, но вурдалак вытащивший меня из лужи, внезапно булькнул и выпустил из лап капюшон моего плаща. Я с руганью шлепнулась обратно в жидкую холодную грязь и со злостью уставилась на невозмутимого Данде, который занимал около меня боевую позицию, явно более не заботясь о судьбе спасенной ведуньи, с головы до ног перемазанной грязью. Я с трудом поднялась на слегка дрожащих ногах и тотчас поняла, что моя помощь более не требуется. Ребята, до поры до времени партизанившие в склепе, уже добивали оставшихся бурдалаков, причем каждый удар сопровождался ехидным Вилькиным комментарием. Наконец, они перебили всех, до кого дотянулись, и дружно уставились на меня. Вилька, кутавшаяся в непромокаемый плащ, критически обозрела меня с ног до головы и резюмировала. «Ну и как после этого тебя отпускать одну?» «Что?» Я обалдела, уставилась на лучшую подругу, честно стараясь не обращать внимания на проливной дождь, капли которого стекали по моим мокрым волосам. Вот уж не ожидала я от нее такого предательства. «Ты же видишь, не будь нас, тебе пришел бы конец!» «Их было семь!» Я не рассчитывала на такое количество нежити на трех квадратных сажениях пространства. Ты должна была это учитывать. Данта неторопливо обтер меч о мокрую пожухлую траву и убрал его в ножны. Холодный, слегка снисходительный взгляд черных серебром глаз ожег хуже удара хлыстом. Ведунья должна всегда рассчитывать на худшее и не теряться в ситуациях подобной этой. «Как же ты собираешься пересечь серые урочища, где такие схватки могут быть каждый день?» Меня охватила ярость, смешанная с обидой. «Конечно, я сглупила, но если бы ты не вмешался, то я применила бы заклинание Лориэль, концентрической огненной волны, и оно смело бы в Рудалаков. А теперь они свято уверены, что, как ведунье я ничего собой не представляю». Злые слезы брызнули из глаз, смешиваясь с дождевой водой, стекающей по моему лицу. Я подобрала свой меч с земли и, кое-как, обтерев полой промокшего насквозь плаща, убрала его в ножны, после чего повернулась спиной к друзьям и решительно зашагала к кладбищенским воротам, не обращая внимания на ледяной дождь, который вроде бы стал стихать. «Ева!» Я вздрогнула от неожиданности и остановилась. Это, конечно, был Данте. Он подошел ближе и, сдернув с меня мокрый плащ, который уже не защищал от дождя, набросил мне на плечи свой. Вообще-то ты отлично справлялся сама. Просто ты могла пострадать, а вы вроде как торопитесь достичь рассветного пика. Поэтому ни у кого из нас не было желания лечить тебя от переломов или покусов. «Ну, спасибо!» — буркнула я, заворачиваясь в теплый плащ и набрасывая капюшон. «Удружили!» «Как сумели!» Он улыбнулся и одним уверенным движением туго затянул завязки плаща. «Удушишь еще!» Я подергала головой, пытаясь посмотреть на Данте из-под чересчур глубокого для меня капюшона. Данте приподнял плотную ткань и заглянул в мое недовольное лицо с посиневшими от холода губами. — В другой раз. — Слушай, а ты уверена, что они тебя не покусали? — Вон, губы уже посинели. — Это от холода. — Да знаю я. Он улыбнулся и потянул меня в сторону корчмы. — Пойдем, а то еще простынешь. — С вами не только простынешь, а кочуришься, — проворчала я но обеда уже прошла. Может, они и впрямь хотели, как лучше, только вышло, как всегда. «Кстати!» — подал голос до сих пор молчавший Ален. «Скорчмаря будем требовать премиальной за сверхурочную работу? Или так оставим?» «Конечно, будем!» В один голос ответствовали мы с Вилькой и рассмеялись. Мы покидали гостеприимное село с гордо поднятой головой. Мало того, что продуктами затарились на неделю не меньше, так еще и две серебряные гривны с корчмаря стребовали. Вообще-то поначалу наш работодатель, услыхав о семи вурдалаках вместо одного упыря, удивленно выторщился и, пожав плечами, заявил, что он ни о чем подобном и слыхом не слыхивал. Вилька в ответ продемонстрировала мешок с вурдалачьими головами. Я восхищенно округлила глаза. Так вот, чем подруга в компании Алина занималась на кладбище после моего ухода и, тряхнув им, потребовала премиальных. Корчмарь при виде голов побледнел, но твердо решил придерживаться принципа «Моя хата с краю? Ничего не знаю». В итоге Вилька разъярилась и подозрительно ласково посмотрела на меня. «Что?» «Евочка, ты уверена, что у вурдалаков было только семь?» «Я... э...» — Вилька сделала страшные глаза. «Нет!» — выпалила я. «Что нет? Госпожа ведунья!» Корчмарь сделался бледен, как мел. «Скорее всего, их было больше!» — нагло ответила я. «Думаю, кто-то из них еще остался!» «Но вы же сказали, что всех прикончили!» Я мотнула головой. Не, мне столько за одного заплатили. С чего это я стану за остальными гоняться? Те-то сами пришли. Пришлось упокоить. Но специально обыскивать кладбище под дождем только ради того, чтобы убедиться, что бурдалаки покинули хлебное место, я не буду. Вилька незаметно подмигнула мне, и переговоры грянули с новой силой. Я зевнула и, махнув на спорящих рукой, направилась к конюшне, куда определили наших лошадей, в том числе и Серебряного, на которого я в очередной раз навела морок. Вопли за спиной усилились, и, обернувшись, я с удивлением увидела, что к Вильке присоединился Ален, и теперь они шерстили корчмаря с удвоенной силой. «Все, за гонорар можно больше не беспокоиться!» Вилька в одиночку сторгуется с кем угодно, хоть с троллем, а на пару с Алином. Думаю, вдвоем они договорятся с самой смертью, упросив предоставить им местечко в раю с небольшой скидкой. С такими мыслями я покинула корчму и уже почти дошла до конюшни, когда внезапно передумала и решила сходить на рынок. В конце концов, в синих рощицах можно купить практически все начиная от домашних тапочек и заканчивая щитами из драконьей чешуи. Долго искать не пришлось. Я попросту влилась в людской поток, который полноводной рекой тек по направлению к рыночной площади. Идя в толпе, я прикидывала, сколько денег у нас есть на дорогу. Получалось, в принципе, достаточно. Одна золотая гривна и пять серебряных. Этого вполне хватит на плавание по вельге реке до Белозерья а там посмотрим. В любом случае, на мои специфические услуги спрос был и будет всегда, так что мы с Вилькой не останемся голодными и без крыши над головой. Кстати, насчет крыши. Скорее всего, домой я уже не вернусь. Все вещи у меня с собой. Для начала хватит. Так что возвращаться в избушку смысла нет. К тому же, путешествовать осенью намного проще и удобнее нежели в начале сухие. Примечание. Сухий — первый месяц весны. Росский, Конец примечания. Когда снега во дворе, еще по колено, а весна даже и не планирует начинаться. Решено. Зиму я буду встречать уже на новом месте. В конце концов, хотели же мы с Вилькой осесть где-то у подножия гном его кряжа. Вот переберемся через Вельгу реку и буду потихоньку присматривать нам новое жилье. Занятая своими мыслями, я не заметила, как подошла к торговым рядам, а очнулась лишь, когда чьи-то загребущие ручонки покусились на мой кошелек. Заклинание, наложенное на сумку, сработало безукоризненно. Неудачливый воришка с диким воплем «Ведьма!» отскочил от меня на добрую сажень, помахивая в воздухе обожженной ладонью. Я хмыкнула и пожала плечами. Нечего покушаться на чужое добро, особенно на добро ведьминское. Воришка быстро растворился в толпе, а я неторопливо пошла вдоль рядов, занятой своими мыслями. Зачем-то купила кулек каленых лесных орехов и теперь рассеянно щелкала их, глядя по сторонам. Внезапно мое внимание привлекла светловолосая эльфийка которая медоточивым голосом рекламировала свой товар. Воздушные шарфы, покрытые тончайшей эльфийской вышивкой. Я невольно заинтересовалась, и, пихнув кулек с орехами в сумку, подошла поближе к лотку, сплошь заваленным легчайшими разноцветными тканями. Эльфийка моментально узрела во мне потенциальную покупательницу и накинулась на меня. «Девушка, примерьте, великолепные шарфы!» Настоящий эльфийский шелк ласкает кожу. С этими словами она набросила мне на шею невесомый ярко-зеленый шарфик с вышитыми на нем изумрудными листьями, и, завязав его хитрым узлом, слегка отступила, критически оглядывая результат. На лице у нее на миг отразилось недовольство. Впрочем, эльфийка быстро взяла себя в руки и с улыбкой предложила мне овальное зеркало. «Ну, что я могла сказать? В принципе, я довольна своей внешностью, но великолепный зеленый шарф смотрелся на мне. В общем, никак он не смотрелся. Чтобы надевать на себя такое чудо, необходимо быть княжной или эльфийкой. Что же до меня? По-настоящему красивая вещь, только подчеркивала мои растрепанные короткие волосы и потертую одежду». Я со вздохом отложила зеркало и, немного повозившись с узлом, вернула шарфик обратно на прилавок. «Цвет не понравился?» — удивленно спросила эльфийка. «Я вам сейчас еще покажу». «Не надо!» — грустно улыбнулась я. «Все равно мне такие вещи не идут. Да и при моей работе испортится очень быстро, я ведь ведунья». На хорошеньком личике эльфийки появилось что-то похожее на понимание. Она вежливо кивнула мне и улыбнулась. «Не волнуйтесь, эти вещи защищены с помощью магии. Они не порвутся и не испачкаются, даже если вы всю ночь за бурдалаками пробегаете». Видимо, удивление настолько явно прописалось на моем лице, что торговка звонко расхохоталась. «Да об этом уже весь рынок с утра судачит. Видели ведь, как вы вечерком на кладбище шли?» а под утро ваша подруга уже мешок с чем-то тащила. Уж не с головами ли? С головами, машинально кивнула я. Целых семь штук оказалось. Ого! Эльфийка ослепительно заулыбалась. В таком случае я вам скидку сделаю, если все-таки решитесь. Ева, что ты выбрала? Прозвучал над ухом подозрительно знакомый мужской голос. Я только пожала плечами и вновь в задумчивости уставилась на прилавок. Данте скептически глянул сначала на меня, потом на ворох шарфиков, когда вдруг заметил что-то привлекшее его внимание. Он деликатно отодвинул меня и потянул за уголок ткани нежно-голубого цвета. Выудил, оценивающе оглядел со всех сторон и протянул мне. «Кажется, вот этот подойдет». Я посмотрела на трофей и ахнула. Данте действительно умудрился отыскать среди всех вещей именно то, что подошло бы мне как нельзя лучше. Недлинный, аршина полтора, нежно-голубой шарфик напоминал кусочек летнего неба, не весь как очутившийся на земле. Сходство усиливали белоснежные облака, вышитые на тонком шелке, а концы шарфа были отделаны светлой бахромой. «Красиво!» Тихо произнесла я, разглядывая вещь. «Я думаю, что на тебе будет смотреться еще лучше». С этими словами он набросил легкую голубую ткань мне на шею и аккуратно повязал скользящим узлом. Пальцы его легонько прикоснулись к моему затылку, расправляя шарф. «Ну вот, я же говорил, что тебе пойдет». Он улыбнулся одними глазами, но мне показалось, что это улыбнулась его душа. Таким теплом повеяло от этой мимолетной улыбки. Эльфийка поднесла мне зеркало, в серебристом овале которого я увидела прекрасное лицо, обрамленное кусочком неба. Глаза стали ярче, кожа лица словно светилась, а короткие волосы мягкими волнами струились к плечам. Я вздрогнула и с трудом отвела взгляд от зеркала. «У вас что, зеркало зачарованное?» чтобы покупатель выглядел в нем лучше, чем есть на самом деле. Эльфика удивленно посмотрела сначала на меня, потом на зеркало и пожала плечами. «Да нет, зеркало обычное. Просто ваш возлюбленный подобрал вам вещь, которая была сделана именно для вас». «Он не... сколько с нас?» Данте невозмутимо приобнял меня за плечи и со слепительной улыбкой посмотрел на эльфийку. «Серебряная гривна! В конце концов, я же обещала вам скидку!» Я хотела было возмутиться, ведь за серебряную гривну можно было купить меч, еды на три дня и теплый плащ. Но Данте, не переставая улыбаться, уже протягивал торговке требуемую сумму, все еще не убирая ладони с моего плеча. «Ладно». В конце концов, деньги я ему верну, не проблема. Мы взаимно раскланились с эльфийкой, в обнимку с Данте отошли от прилавка и влились в толпу праздно шатающегося народа. Данте упорно молчал. Я тоже. Не знаю, расценивать сей широкий жест как подарок или же просто желание щегольнуть перед красивой торговкой. Поэтому, когда мы наконец-то вышли с рыночной площади, Я покопалась в кошельке и протянула ему серебряную монету. Он посмотрел сначала на гривну, лежащую на моей ладони, а потом на меня. «Ева, убери деньги». «Но ты же потратился». «Скажи, я что, не имею права сделать небольшой подарок красивой девушке?» «Где?» «Я заозиралась в поисках упомянутой выше красавицы». «Данте, не смеши мои сапоги! Я прекрасно знаю, что я некрасивая. Я просто симпатичная!» «Господи! Да ты даже комплимент принять нормально не можешь!» Он патетически воздел руки к небу, призывая всех небожителей в свидетели. «Как же за тобой ухаживать-то?» «Чего?» Я подозрительно уставилась на него, но увидев что он едва удерживается, чтобы не рассмеяться, расслабилась. Ладно, в таком случае я принимаю подарок. Спасибо тебе большое. Не за что. Он улыбнулся и предложил мне руку. Пойдем, а то Вилья уже наверняка сполна получила весь наш гонорар и теперь ждет нас не дождется. Ага, а Ален крутится рядом, упрашивая припрятать половину выручки на черный день. — развеселилась я. — Несомненно. Так что, идем? — Да. Я подцепила его под локоток, и мы рука об руку проследовали к постоялому двору. И вот теперь я вновь слегка покачивалась на спине Серебряного, который неторопливо удалялся по тракту, ведущему к велье реке. На шее у меня красовался небесно-голубой шарф про который Вилька уже успела сделать пару замечаний, намекая на то, что раньше я на вещи такого типа чихать хотела с высокой колокольни, а тут вдруг во мне проснулся вкус. «Виль, это подарок!» «От кого?» — удивилась подруга, и тотчас метнула взгляд в сторону Данте, который, как всегда, ехал во главе нашего маленького отряда. «Тогда все ясно!» Что тебе ясно? Что ты ему нравишься? Ой, брось ты! Я преувеличенно весело рассмеялась и тотчас стушевалась под укоризненным Вилькиным взглядом. На самом деле, Виль, посмотри на него и посмотри на меня. Он красивый, сильный, смелый, с ним интересно. Мне кажется, что я могу говорить с ним на любую тему, и он меня поймет. «И в чем же проблема?» — улыбнулась Вилька. «В том, что я всего лишь ничем не примечательный не в потертой мужской одежде и с обрезанными волосами, а рядом с ним должна быть такая женщина, чтобы при взгляде на нее у всех захватывало дух». Я горько усмехнулась. «От меня же дух захватывает только у нежити и Алина, который по непонятной причине попёрся вместе с нами в этот поход. Еваника. а откуда ты знаешь, что именно ему надо? Возможно, ему как раз и нужна такая боевая подруга, которая в случае чего схватится за меч или магический посох и будет сражаться рядом с ним, а не стенать из-за сломанного ногтя или пятна на платье. Поверь, красавиц много, но ведь красота не главное». Главное — родство душ, когда ты смотришь на возлюбленного и понимаешь, что никого другого у тебя уже не будет, потому что тебе не нужен никто, кроме него, потому что в нем ты видишь отражение себя, и как отражение в зеркале он всегда будет рядом с тобой. А все потому, что вы предназначены друг другу. «Романтик ты, Вилька!» — неуверенно протянула я. — Естественно, я ведь наполовину эльф, а эльфы все поголовно романтики. Вилька улыбнулась и слегка пихнула локтем задремавшую позади нее Хиллериан. — А ты что думаешь? И не притворяйся, что спишь! Хел тотчас открыла глаза и посмотрела на меня. — Ев, а вообще-то Вилья права. Красота не главное. Конечно, сначала все ищут красоту но потом приходит прозрение, и начинаешь искать свою половину, часть своей души. «А может, хватит?» – жалобно попросила я, с тревогой поглядывая в сторону Алина, который с большим интересом прислушивался к нашему разговору. Заостренные уши эльфа слегка подрагивали и так и норовили повернуться в нашу сторону. Но Алин нечеловеческим усилием удерживал их. Однако, когда разговор перешел в фазу обсуждения достоинств наших попутчиков, а уши развернулись таки в нашу сторону, как флюгеры. Некоторое время я с любопытством наблюдала за тем, как старательно Ален прислушивается к нашему разговору, и как уши постепенно начинают розоветь, поскольку Вилька, не стесняясь в выражениях, начала подробнейший разбор внешности своего братца, не забывая ни одной мелочи. Вот так мы и ехали по тракту, вяло считая верстовые столбы и перебрасываясь шпильками по адресу друг друга, когда на нашем пути, нежданно-негаданно, возникло препятствие.